Глава 8. Дворец Серебряного Дракона, повелителя этой древней расы, во всей своей мощи демонстрировал влиятельность и величие своего хозяина. У меня просто захватило дух от его сияющей белизны в лучах яркого солнца. Когда мы, поднявшись по широкой зигзагообразной дворцовой лестнице, украшенной статуями, цветочными клумбами и небольшими декоративными фонтанами, вошли в фойе, Первое, что бросилось мне в глаза, это главная парадная лестница из мрамора. Верх изящества и красоты натурального камня. С виду она была достаточно простой. Белоснежные полупрозрачные ступени, широкие перила и винтообразные столбики с резным декором. Но в то же время казалась строгой и какой-то торжественной. Сияющая природа мрамора, его цветовое богатство, говорило об утонченном вкусе и благосостоянии. Эффектным завершением лестничного ансамбля была подсветка. Она придала теплоту и комфорт помещению. К тому же, свет усиливал природное сияние мрамора. Мы поднялись наверх и оказались в широком коридоре. Я с любопытством оглядывалась по сторонам, завороженно рассматривая величественное архитектурное сооружение. Дворец правителя был действительно прекрасен не только снаружи, но и внутри, и поражал своим изяществом и красотой. На деревянных настенных настилах были нарисованы замечательные пейзажи, казавшиеся живыми. Я замерла перед огромным изображением сине голубого озера, над которым взмыла вверх стая серебристых уток, невольно потревоженных путником, заглянувшим на минутку, чтобы испить прохладной кристальной воды. «Майя, идем!» Мэри заставила меня поторопиться и вспомнить, для чего мы прибыли в этот дворец. Я поспешила за ней, разглядывая... Огромные окна с разноцветными витражными стеклами, белоснежные мраморные статуи, расписные потолки, картины в золотых рамах, гобелены ручной работы, камины с лепниной. В каждом зале бережно хранились ценные реликвии, изящная мебель, уникальные вещи и предметы искусства. Повсюду царила настоящая роскошь, от которой стало немного неловко. В этой гармонии красоты и богатства Я в мужской одежде выглядела совсем несуразно, и мои выводы подтверждали удивленные взгляды слуг, встреченных нами по дороге. Слуги в золотых ливреях откровенно пялились на мои ноги в мужских штанах, а служанки скрывали насмешливые улыбки и прятали взгляды. С каждым шагом я понимала, что мой внешний вид совершенно не соответствует этому месту, и от этого чувствовала себя весьма-весьма неловко. Пройдя через несколько залов, Мы спустились по небольшой деревянной лестнице с резными перилами и вновь оказались на первом этаже. Сквозь полупрозрачные шторы на окнах я увидела прекрасный цветущий сад, в котором невидимые птицы пели чудные серенады, завораживая своими волшебными голосами. «Майя, мне страшно!» Внезапно Феликс дернул меня за руку. «Давай вернемся домой». «Не бойся, я с тобой», — постаралась я успокоить ребенка пытаясь понять, что его так напугало. А потом догадалась. Мальчик редко покидал стены родного дома. И сейчас огромный чужой дворец казался ему пугающим. Поговорим с самым главным драконом, правителем Мариолом, и отправимся обратно к папе. «Самым-самым?» — уточнил ребенок, чуть прищурив глаза. В ответ лишь кивнула, и тут же раздался следующий вопрос. «А он поможет папе?» Ласково погладила ребенка по голове и тихо ответила. «Посмотрим». Так, за разговором я не заметила, как мы вошли в огромное светлое полукруглое помещение, в котором была одна единственная белоснежная двустворчатая деревянная дверь, украшенная узором золотистого цвета. В больших расписных вазах на паркетном темно-коричневом полу стояли огромные букеты белых, красных и даже черных роз, и их неповторимый сладковатый аромат пьянил. Мэри остановилась и обернулась. «Сейчас мы войдем в тронный зал». Я понимаю, что правилам этикета ты не обучена, поэтому быстренько расскажу об основных моментах. Направителя не глазей, веди себя скромно, пока не спросят, ничего не говори. И я очень тебя прошу: постарайся быть повежливей. Не позорю рот фламингов. Я так изумилась ее пренебрежительным поучительным нотациям, что даже не сразу нашла что ответить. А в это время Мэри решительно распахнула двери. Гигантский тронный зал был, казалось сделан из чистого золота. Высокий потолок подпирали позолоченные колонны. Пилястры отливали золотом. Огромные окна были задрапированы белым бархатом с золотистой каймой. Мягкие кресла, обитые такой же тканью, были аккуратно расставлены вдоль стен. На маленьких столиках между ними возвышались позолоченные канделябры в виде цветов, придавая нотку уюта этому роскошному официальному залу. В самом центре, на большом троне, сидел мужчина. Белоснежно-пепельные короткие волосы обрамляли узкое с правильными чертами и светлой кожей лицо. Встретив его просто где-нибудь на улице, я бы незамедлительно обратила внимание на такого мужчину. Он был очень красив и в первый момент показался мне ровесником. Но его холодный расчетливый взгляд, наполненный житейской мудростью, говорил, что это совсем не так. Отправитель драконов веяло могуществом и властью. Было понятно, что он привык к молчаливому повиновению своих подданных. Мой зверь испытывал явную настороженность перед ним, и это волнение невольно охватило и меня. Мы неспешно прошлись по ковровой дорожке и замерли у подножья трона. Мэри чуть поклонилась и прошелестела. «Мой повелитель, я исполнила ваше поручение. Позвольте представить вам пару моего сына, Майю». Женщина отступила чуть в сторону. Я невольно посмотрела на мужчину, и наши взгляды встретились. В его синих, как океан, глазах было столько эмоций. Дракон, не скрываясь, рассматривал меня, и я видела, как на его лице мелькнуло удивление, которое тут же сменилось на задумчивость и растерянность. Молчание затягивалось, и в воздухе повисла какая-то нервозность. Я стала поправлять одежду, переминаясь ноги на ногу, подумывая о том, что, может, нужно поклониться или поздороваться. «Майя! «Я домой хочу», — прошептал Феликс. Но в тишине зала его голос буквально разлетелся эхом, отражаясь от позолоченных колонн. Я прижала мальчишку к себе и шикнула. «Не сейчас». Мэри, обернувшись, бросила на нас недовольный взгляд, а правитель едва сдерживал улыбку. Это было понятно по его вздрагивающим уголкам губ. Наверное, именно мальчик своей фразой разрядил тяжелую атмосферу, витавшую в воздухе. «Майя!» Раздался голос правителя, показавшийся мне звоном журчащего ручья. «Добро пожаловать в наш мир!» «Спасибо!» – пискнула я и быстро опустила взгляд на ковровую дорожку, делая вид, что безумно заинтересовалась ярким рисунком. «Мэри, выйди!» – раздался тихий приказ. «Я хочу поговорить с девушкой наедине!» Женщина чуть поклонилась и, повернувшись к нам, обратилась к мальчику. «Феликс, идем!» Рыжик обнял меня за ноги, уткнулся в них лицом, и отрицательно покачал головой. «Я сказала, идем!» — зашипела женщина. «Быстро! Прекрати капризничать!» «Не пойду!» — огрызнулся Феликс и, посмотрев на правителя Мариола, неожиданно спросил. «Можно я останусь с Майей? Я ведь ее защитник. Как же она без меня? А вдруг ее кто-нибудь обидит, а меня не будет рядом?» Мэри ахнула, а вот дракон, наоборот, как-то по-доброму улыбнулся и промолвил. «Ну, раз защитник, то оставайся!» «Мэри, ты свободна. Можешь идти». Женщина недовольно встрепенулась, передернула плечами и быстро покинула зал, оставив нас наедине. Я проводила ее взглядом и посмотрела на правителя драконов, который не сводил с нас глаз. Он внимательно рассматривал меня, и от этого мне было не по себе. Молчание затягивалось, и стало казаться, что дракон впал в какой-то транс. «Простите, я первый обратилась к правителю, нарушив все правила этикета. «О чем вы хотели поговорить со мной?» Мариол очнулся, встряхнулся и встал с трона. Подойдя к нам, он протянул мне ладонь и улыбнулся. «Давайте выпьем чаю», — внезапно произнес мужчина. «Посидим, поговорим. Думаю, у вас ко мне немало вопросов. Как и у меня к вам». Отказать правителю я не могла, но и его предложение мне показалось странным. «Зачем Мариолу второму распивать со мной чай наедине, и вести светскую беседу. Но пока я размышляла над ответом, опять вмешался непоседливый и очень любопытный маленький рыжий дракончик. Подняв хитрый взгляд на правителя с предвкушающим блеском в глазах, он поинтересовался. «А пирожные будут?» «Как же без них?» — усмехнулся мужчина. «Для нас приготовили очень много всяких сладостей. Сейчас сам увидишь». Мальчишка посмотрел на меня и законючил. «Майя, давай чаю попьем». «Ведь дома нет пирожных! Бутерброды вкусные, но так хочется сладенького!» В глазах Феликса было столько мольбы, что я посмотрела на дракона, искренне ему улыбнулась и, вложив свою руку в его крепкую ладонь, ответила, «Мы с удовольствием примем ваше предложение». «Замечательно!» Мужчина подвел нас к неприметной двери, притаившейся за плотной шторой, и, приоткрыв ее, сначала пропустил нас, а затем зашел следом. Мы оказались в небольшой уютной гостиной, оформленной в светлые постельные оттенки, которые способствовали расслаблению и спокойствию. Легкие воздушные шторы создавали в комнате безмятежную атмосферу. Мебель из натурального дерева как нельзя лучше вписывалась в этот уголок умиротворения. Небольшой мягкий диван, пара кресел, книжные полки вдоль стен, круглый стол с белоснежной накрахмаленной скатертью, накрытый к чаепитию. Присаживайтесь. Дракон указал на кресло. В одно села я, в другое он сам. А Феликс вольготно расположился на диване, с жадностью рассматривая тарелочки со сладостями. Правитель взял в руки блестящий серебряный колокольчик и потряс ему в воздухе. Раздался громкий звук, и тут же в комнату вошла белокурая девушка в темной униформе и безупречном белоснежном переднике с подносом в руках, на котором стоял огромный фарфоровый пузатый чайник. Наполнив нашей чашки ароматным горячим напитком, она чуть поклонилась и, не произнеся ни слова, бесшумно скрылась. «Приятного аппетита!» Мариол благодушно улыбнулся, и Феликс тот же схватил самую большую корзиночку с фруктами и воздушным кремом. Он, высунув язык, лизнул за сахаренную малину на верхушке сладкой пирамиды и зажмурился от удовольствия. Лицо мальчика буквально светилось от счастья. «Вкусно?» — насмешливо спросила я у него. «Очень!» Ответил он и откусил большой кусок сладкого угощения, испачкав рожицу. «Думаю, теперь, когда мальчик занят, мы можем поговорить», — привлек мое внимание мужчина. «Прежде всего, я хотел бы извиниться за не совсем адекватное поведение лорда Фламинга. Обретение истинной пары — большое счастье для каждого дракона. И, к моему великому сожалению, Ричард не смог справиться со своим зверем». «Сейчас он не в состоянии все объяснить вам сам, поэтому я вынужден сделать это за него». Мэри мне уже вкратце рассказала, почему лорд огненных драконов так себя ведет. Но меня интересует только одно – когда я смогу вернуться домой? Внимательно посмотрела на своего собеседника, который почему-то тут же отвел взгляд в сторону. «Меня дома ждет семья. Мама, отец, брат. Мне страшно подумать о том, как они волнуются». Ведь я не вернулась из однодневного путешествия, и они, наверное, ничего не знают о случившемся». «Знают», — внезапно произнес Мариол. «Вашим родителям были переданы подарки, купленные во время экскурсии, потерянная вами сумка и сопроводительное письмо, в котором я кратко изложил создавшуюся ситуацию. Конечно, ваши родители требуют немедленного вашего возвращения, но на данный момент это, к сожалению, невозможно». «Почему?» Ваш отец задал этот же вопрос. Мужчина внимательно посмотрел на меня. Майя. Вы пара правящего лорда клана Огненных. По каким-то причинам, в данный момент дракон взял контроль над его разумом, и зверь никому не подчиняется. Он живет инстинктами, которые завязаны на вас. Вы, для него, теперь целая Вселенная. И если сейчас уйдете. Мужчина многозначительно выдержал паузу. Лорд Ричард Фламинг или погибнет от тоски, или сойдет с ума и станет абсолютно неуправляемым, злобнейшим созданием. И мне придется уничтожить его с помощью магии. Меня так ошарашила эта информация, что я не сразу нашла, что сказать. Почему-то сердце болезненно сжалось. Я даже представить себе не могла, что по моей вине дракон может погибнуть, а малыш Феликс останется сиротой. Ситуация была безвыходной. Получается. «Дорога домой для меня закрыта, но в этом мире мне тоже нет места. Без помощи я здесь просто пропаду». Едва сдерживая слезы, отвернулась к окну, пытаясь справиться со своими эмоциями. Но предательская слезинка все равно скользнула по щеке. «Майя», мужчина положил ладонь на мою руку, «не надо плакать». Посмотрев на него, с горечью произнесла то, о чем подумала. «Я пленница в вашем мире». «Это совсем не так». Как только Ричард сможет обуздать своего дракона, вы поговорите и найдете какое-то общее решение, которое устроит обоих. И когда это произойдет, через месяц, год, столетие, Мариол отвел взгляд в сторону и сочувственно произнес, «Боюсь, что у меня нет ответа на этот вопрос». В комнате повисло молчание, и именно в этот момент я поняла, что дороги домой для меня не будет, пока дракон не придет в себя. И тогда, возможно, мне удастся договориться с ним». Конечно, как оборотень, я понимала, истинная пара — это очень серьезно. И тем не менее, надеялась, что все случившееся — какая-то роковая ошибка. «Моя!» — услышала я жалобный голосок Феликса. «Почему ты плачешь?» Саринка в глаз попала, — солгала я. Но, увидев перепачканную мордаху мальчика, невольно улыбнулась. Вытерев крем с его щек, нежно поцеловала малыша в лоб и шепнула посиди немножко. Сейчас я закончу разговор, и мы вернемся домой. «Хорошо!» Он взмахнул кудрявой макушкой и отправился исследовать углы гостиной. «Я вижу, вы нашли общий язык с юным наследником», поинтересовался правитель драконов. «Нам с этим малышом пришлось выживать вместе. И знаете, он замечательный и чудесный мальчик». «В смысле выживать?» Дракон удивленно приподнял брови. «В прямом. Ричард принес меня в пустой замок, где не было ни души. Утром появилась Мэри, раскричалась, оставила мне Феликса и скрылась за облаками. «Магией я управлять не умею, как вы понимаете». Дома всю текущую работу выполняла нанятая отцом прислуга. Горничный, повар, водитель. Невольно снизила тон, понимая, что могу не сдержать возмущенные эмоции и напугать мальчишку. Наблюдая за ним, уже намного тише продолжила высказывать свои накопившиеся претензии. «Да у меня ребенок питается одними бутербродами. Хорошо, что мне удалось обнаружить запасы продуктов в кладовой. Ну а его папашке мне приходится таскать сырое мясо из подвала. И я хочу заметить, что он еще та прожорливая зверюга». Мою эмоциональную речь прервал смешок. Я резко посмотрела на пробителя и, увидев вздрагивающие уголки его губ, поняла, что он едва сдерживает смех. И это меня окончательно взбесило. «Вам смешно?» — рявкнула, вскакивая со стула напрочь забыв, с кем разговариваю. «Смешно! Вас бы на мое место! Украли, оставили без вещей, сделали нянькой и домработницей. Да вы! Да вы!» Изгрудировались только крайне неприличные слова, подслушанные мною однажды в разговоре охранников, но воспитание не позволило мне их произнести. «Вы бессердечный!» Наконец-то выпалила я и плюхнулась на свой стул, возмущенно пыхтя. Мариол второй засмеялся в голос, уткнувшись лицом в ладони. Я смотрела на смеющегося правителя и кипела от гнева. Появились мысли о том, какое наказание меня будет ждать, если я этого дракона немного покалечу. Или не немного. Моя кошка согласно зафырчала. Она, как и я, считала, что дракона заслуживают хорошего урока. И будто почувствовав мои намерения, правитель смахнул слезы и произнес. «Майя, вы меня извините? Просто вы так рассказывали о Ричарде? Вновь раздался смешок. «Поверьте, я уверен, что никто и никогда еще не называл его прожорливой зверюгой. Он обязательно должен об этом знать. И как только придет в себя, я с превеликим удовольствием сообщу ему это лично». И вновь по гостиной пролетел мужской заливистый смех. И почему-то в эту минуту мне тоже стало смешно. Возможно, это была какая-то грань истерики. Но я расхохоталась вместе с Мариолом. И вскоре мы смеялись в унисон. Маленький рыжий дракончик с удивлением смотрел на нас, а потом, подойдя ко мне, забрался на руки и уточнил. «А когда мы пойдем домой? Там же нас папа ждет. Ему, наверное, там скучно одному», — ответил за меня правитель драконов. «Сейчас мы обсудим еще несколько моментов, а потом вы порталом вернетесь домой. Подождешь немножко?» «Хорошо», — кивнул Феликс, но с моих колен не слез, а наоборот, еще сильнее прижался, положив голову на грудь. «Майя, простите, я действительно упустил многие моменты, считая, что о вас позаботится Мэри. Это моя ошибка, и она будет немедленно исправлена. В ваш замок я отправлю двух девушек, повара и горничную. Они вам во всем помогут. Продукты, как и прочие необходимые вещи, в ваш замок будут доставлять два раза в неделю. Главное, составьте список. Может, у вас сейчас есть какие-нибудь пожелания или просьбы? Я хочу увидеться с родителями. «Это невозможно», — Мариол Второй покачал головой. «Портал открывается лишь раз в год, и исключений не бывает». «Но почему? Почему? Ведь я осталась здесь не по своей воле. Я хочу увидеть отца и маму». «Майя», — правитель выдержал многозначительную паузу. «Поймите, есть правила, установленные еще нашими предками, и нарушать их мы не можем. Но я могу пообещать, что в следующий праздник солнцестояния Ваши родители обязательно получат пригласительные билеты. А еще, если Ричард возьмет своего дракона под контроль, вы сможете решить уйти с ними или остаться в нашем мире. Вы дадите мне право выбора? искренне удивилась я, очень сомневаясь в словах правителя. Да, успокоил меня Мариол. У вас есть год в запасе, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни. На этой позитивной ноте мы закончили наш разговор. И вскоре я и Феликс в сопровождении двух миловидных девушек и Мэри, вернулись домой. Прошло несколько недель. Я читала увлекательную историческую книгу о жизни драконов, пытаясь разгадать загадку, как вернуть Ричику нормальный вид. Я пересмотрела множество томов в библиотеке, но ответа, к сожалению, так и не нашла. Книга в моих руках была посвящена ритуалам и заклинаниям, и я надеялась найти хоть что-нибудь, Чтобы мне помогло. Дни летели, складываясь в недели, а Ричик так и блаженствовал в облике зверя, питаясь сырым мясом и греясь на солнце. Ситуация уже стала казаться абсолютно безнадежной. Радовало только одно, что правитель Мариол сдержал свое слово и продукты в замок поставляли по расписанию, а две чудесные девушки, сестры Ола и Кара, облегчили нашу жизнь с Феликсом. И теперь у нас всегда была горячая свежая еда и безупречно чистая одежда. Нас иногда навещала Мэри, временно взявшая на себя управление кланом. Конечно, женщина всегда была чем-то недовольна, но я уже как-то привыкла не обращать внимания на ее придирки. Видимо, склочность — одна из главных черт ее характера, и бороться с этим бесполезно. Поэтому я молча выслушивала все претензии и тут же о них забывала. Едва огненная драконица, взмывая ввысь, покидала замок. Тихий стук в дверь, Прервал мои размышления. Только сейчас я поняла, что сижу и пялюсь на одну страницу уже продолжительное время. Вложив в книгу закладку, отложила том в сторону и устало выдохнула. «Войдите». На пороге стояла Ола, белокурая голубоглазая красавица с теплым лучистым взглядом и необыкновенной скромной улыбкой на лице. Девушка была моей ровесницей. Мы с ней подружились практически с первых дней и, забыв об этикете, перешли на «ты». «Уже почти полночь. Ты спать собираешься?» Спросила она и заметила. «У тебя глаза красные. Может, на сегодня хватит?» Я бросила взгляд на весомую стопку книг, которые уже пересмотрела, и согласилась с ней. «Ты права, надо ложиться. Как там Феликс?» Просыпался один раз, но я дала ему микстуру, и он опять спит, отчиталась девушка, невольно зевнув. «Мне стало немного стыдно, что сама не сплю и другим, получается, не даю» поэтому поспешила отправить Олу отдыхать. «Спасибо, что посидела с мальчиком. Завтра выспись как следует». «Майя, но тебе нужна же помощь с Фериксом?» засомневалась девушка. «Вдруг у него опять температура поднимется?» «Я справлюсь». Поднялась с кресла и потянулась. «Если будет совсем трудно, попрошу Кару помочь. А ты отдохни. Почти двое суток нормально не спала». «Ты тоже». Ола вновь зевнула и, пожелав мне спокойной ночи, ушла. Я, расставив книги по своим местам, потушила свет и направилась к Рыжику в детскую комнату. Несколько дней назад мой шалон умудрился прокрасться в кладовую и, спрятавшись за бочками с вином, слопал целое ведерко мороженого. От обжорства он уснул там же на месте. И когда я и девушки, в панике облазив весь дом, нашли его спящим на холодном полу, мальчишка уже успел заболеть. Высокая температура, красное горло, сопливый нос. Рыжик, несмотря на то, что он дракон, До появления своего зверя болел, как и все остальные детки, и магия в этом случае, к сожалению, была бессильна. Ола слетала во дворец правителя за врачом, который, осмотрев мальчика, прописал множество микстур и лечебных процедур. Сегодня пошли четвертые сутки, как Феликс заболел, и я надеялась, что этой ночью мне удастся нормально поспать, но я ошиблась. Едва зашла в детскую и услышала тяжелое хриплое дыхание, тут же поняла, что температура опять поднялась. Включив свет, бросилась к ребенку и прикоснулась к лбу. Мальчик был горячим. Раздев его, набрала таз прохладной воды, добавила в нее настой специальных трав и, намочив мягкое полотенце, стала обтирать ребенка. А затем влила ему в рот несколько капель жаропонижающего лекарства. Температура начала падать, но я знала, что она в любой момент может опять подняться. Надев на Феликса свежую пижамку, присела рядом с ним, прислушиваясь к его дыханию. На какое-то время он погрузился в безмятежный сон, и я невольно задремала. А потом опять начался жар. Ночь действительно была бесконечной, и только на рассвете мне окончательно удалось сбить температуру. «Моя!» Феликс сонно приоткрыл глазки. «Пить хочу». «Сейчас, маленький!» Потянулась к графину на тумбочке. Но тут примелькнула мысль, что вода в нем слишком прохладная, и я решила сходить на кухню за теплой. Услышав мои крадущиеся шаги, мальчик вяло присел на постели. «Ты куда?» «Сейчас вернусь», — пообещала я и спешно спустилась вниз. Налив в кружку теплой водички, услышала жалостливые рулады дракона, который сегодня решил устроить очередную сиренаду пораньше. Едва первые солнечные лучи окрасили землю. «Вот гад! Весь дом разбудит!» — подумала я, и в подтверждении моих мыслей раздался невероятно громкий вой виск. «Достал!» — прошептала я, в ярости хватаясь за самую большую сковородку. Не могу сказать, что двигало мной в ту минуту, но мне просто хотелось тишины и спокойствия. Будто в тумане я выбежала на крыльцо, что-то кричала, топала ногами, а потом раздался испуганный крик Феликса. «Майя, не бей его!» И вместе с этим послышалось звонкая бац. От этого звука я, как по щелчку, очнулась и увидела перепуганные глаза Рыжика, а рядом с ним — Олу и Кару в одних ночных сорочках с изумленными лицами. Потом перевела взгляд на сковородку в своей руке и поняла, что она опущена на голову рыжеволосого мужчины, лежавшего у моих ног. Лужа крови, медленно расплывшаяся по каменной кладке, вызвала во мне волну ужаса. «Капец!» Только и успела вымолвить я, прежде чем рухнула в обморок не выдержав очередного нервного потрясения.